Замшелый каменный причал в разрушенной Припяти на берегу пруда охладителя был скользким и впервые за несколько лет показался инженеру неуютным. И покрытая дождевыми оспинами поверхность воды сегодня никак не могла внушить ему умиротворенность. А хмурое осеннее небо, которое сочилось вечным дождем, вообще раздражало. Единственное, на что инженеру было плевать, это промозглая сырость, пропитавшая одежду и выстудившее тело, казалось, до костей. У него в душе бушевал черный огонь, на котором в чугунном котле депрессия кипела лютая ненависть. Такой мощный внутренний подогрев легко справлялся с любой промозглостью. Инженер люто ненавидел всех и вся, но в первую очередь людей — которые были виноваты в крахе такой тщательно продуманной и хорошо организованной операции. Инженера мало волновали материальные потери. Сидя на груди золота и самоцветов, о таких вещах задумываться глупо. Россапи артефактов, которыми всегда богат скрытый сектор, можно было считать даже не грудой, а горой драгоценностей. И все-таки добиться успеха инженеру и компании не помогло ни безграничное финансирование, ни энтузиазм псиоников и пожелавших сравняться с ними людей. Интенсивный путь расширения зоны больше не годился. И все по милости кучки людишек, решивших, что они самые крутые в зоне. Инженер уставился на валяющегося в ногах человека. Этот перепуганный ученый случайно уцелел после затопления главной лаборатории, в которой люди, подкупленные деньгами и впечатляющими обещаниями псиоников, тщетно пытались превратить себя в подобие своих хозяев. Да, дела в лаборатории шли не блестяще. То, что вспышка сотворила за мгновение, ученые прививали долго и трудно. Но кое-что все же... Получалось, еще год-другой опытов и новый вид людей, скрытых мутантов-телепатов, мог бы широко разойтись по миру. Какая от этого выгода инженеру и псионикам? прямая Они могли получить доступ ко всем секретам мира, к любым техническим и военным новинкам. Они зажали бы внешний мир в кулаке. А дальше? Все Все просто. Весь потенциал, все накопленные миром знания были бы брошены на решение главной проблемы. На расширение зоны. Теперь же эту проблему будут решать военные. Только для них она имеет противоположный знак. Они-то желают предотвратить расширение зоны. Они всеми силами пытаются установить над ней полный контроль. Собственно поэтому они и отреагировали на появление новой аномалии. Быстро и четко. Забросили в центр зоны толковую группу, помогли ей пройти до генератора Зова и уничтожили его вместе с нашими помощниками из числа будущих людей-мутантов. Чертовы людишки. Инженер присел на курточке, взял дрожащего ученого за подбородок и чуть притянул к себе. Крупные капли холодного пота на лбу... Дрожащие губы и выпученные глаза не придавали человеку солидности. Еще вчера инженер считал этого человека одним из лучших умов среди всех работников сети подпольных лабораторий. Можно сказать, уважал его, насколько возможно уважать человека. Но теперь видел в этой дрожащей твари только кусок парного мяса. Однако убивать его инженер не спешил, ужин мог подождать, дело прежде всего — он еще не узнал главного, кто вычислил Казакевича и его помощников. Кто прислал сюда разведчиков и спецназ, и в первую очередь кто догадался, что ЗОВ – это искусственная аномалия. Кроме чистого любопытства, инженером двигало еще одно соображение – если этот неведомый противник настолько умен, рано или поздно Он мог понять главное, что за спинами заговорщиков стоит кто-то более могущественный. Инженеру это было невыгодно. Особенно теперь, когда ему приходилось фактически начинать все с нуля. «Продолжай», — немного уняв гнев, прохрипел инженер и отпустил подбородок человека. «Этот наемник наставил на меня автомат», — проскулил ученый. «Я давно знаю этого парня. Он выстрелил бы, не раздумывая. Мне пришлось отдать ему компьютеру, управлявший генератором ЗОВы. А потом он ушел вытаскивать своих друзей из клеток. А мы бросились к тоннелю, который быстро заполнялся водой. Но вагонетка пока работала. Мы выбрались в самую последнюю секунду. Едва вагонетка вернулась в береговую лабораторию, тоннель был затоплен под завязку». «Компьютер у людей», — подытожил инженер. «В штабе мисс. Этот наемник тоже сумел вовремя выбраться. Ловкая сволочь. Кто он такой? Кто его наниматель? Его прозвище старый, но на кого он работал, я не знаю. Никто не знает нанимателей. Контракты заключаются через посредников». «Думай», — оборвала его причитание инженер. «Компьютер попал к военным. Через кого?» «Я не знаю». А вообще-то контрразведка. Через контрразведчиков. Это они провели операцию. Они же подключили наемников. Такое бывает. Они так страхуются. генерала стапенко Вот кто вам нужен. Он начальник контрразведки МИС. Он проводит все подобные операции. Очень хитрый человек. Очень. Замолчи. Инженер совершил едва заметный пас рукой, и ученый оборвал свою пламенную речь на полусловие. Визгливые интонации в голосе ученого раздражали тонкий слух псионика, а запах страха, кислого пота и мочи, которым разило от человека, вызывал отвращение. Инженер поднялся с корточка, и отошел в сторону, к самому краю причала. Он встал у края замшелого парапета и уставился на темную гладь воды. Когда у инженера находилось немного свободного времени, он обязательно приходил на этот причал. Ему здесь было спокойно и лучше всего думалось. Кроме того, здесь было безопасно. В случае появления превосходящих сил противника, инженеру всегда было где спрятаться. В первую очередь, под водой. Где-то там, в глубине, располагался запасный выход из подводной лаборатории. Теперь полностью затопленная, а чуть левее, донная яма, в которой жировал гигантский сом, до последнего времени исправно выполнявший функции Цербера. До последнего времени. Вряд ли оно наступило, последнее время. Но сегодня меня не радует и не успокаивает решительно ничто. И что хуже всего, мне абсолютно не хочется планировать хоть что-то даже на день вперёд. Будто бы действительно этот час последний, проклятые людишки. Они дорого заплатят мне за всё. «В первую очередь за то, что посмели отнять у меня такое количество нервных клеток!» В глубине пруда шевельнулась огромная черная тень. Инженер зафиксировал взгляд на тени и мысленно хлестнул рыбину по спине. Сом дернулся от пронзившего тела импульса, похожего на сильный электрический разряд, но не опустился на дно спасительной ямы. Он будто бы признал, что виноват и покорно принял наказание. Тварь даже пошевелила плавниками, словно человек, который виноват разводит руками. Реакция сама инженера устроила, и он ограничился только одним ударом. Тем более, что этот удар помог ему выплеснуть накопившееся напряжение и окончательно обуздать мешающий рассудку гнев. В остывшем разуме мгновенно возникли три довольно простых, но логичных вывода. Первый. Ничто не потеряно, пока люди не догадываются, кто им реально противостоит. Второй. Если не удалось сделать людей союзниками, значит следует призвать в союзники саму зону. Или нечто такое инертное, но способное выполнить ту же работу. И третий. Нельзя сбрасывать со счетов главную ценность... ценность псиоников. Ключ. С ним инженеру пока никак не удавалось наладить контакт, но хозяин артефакта чувствовал, что он на верном пути. «Все только начинается, генерал Остапенко», — восстановив душевное равновесие, подумал инженер. «Вы удивитесь, насколько глубока яма, в которую вы столь опрометчиво прыгнули». Настоящая пропасть, и возврата из нее, как из любой приличной пропасти, для вас не будет. Инженер обернулся и встретился взглядом с призраком. Хозяин еще не сформулировал мысль, а помощник уже уловил смысл и без колебаний выполнил молчаливый приказ. Он подошел к дрожащему, как осиновый лист ученому, одним быстрым движением свернул человеку шею и столкнул тело в пруд. На радость гигантскому саму. Три женщины-псионика, составлявшие личную охрану инженера, восприняли рыбий, прикорм, как весьма расточительный жест, но быстро справились с эмоциями и прогнали из мыслей сожаления о сорвавшемся ужине. Они были голодны, но страх перед инженером был сильнее голода. В конце концов, по зоне бродят немало других людей, мясо которых не настолько пропитано кислым привкусом страха.